Но на этот раз Софья явилась несколько взволнованная, с особым выражением в лице. Она собралась объясниться с отцом насчет очень важного дела. И не сразу решилась д е в у ш к а заговорить. — Ты не сердись, отец, не пугайся, о пуще всего не кричи на меня, — объяснила она. — Ладно, ладно, говори. Начудила. Бед каких натворила, что ли, — недоумевал Карл Самойлович. «Нет. Я с просьбой. С важной просьбой. И не чаешь, какая она важная. Ну-ну, какие могут у тебя быть до меня просьбы? Мне у тебя, а не тебе у меня просить надо в нуждах. Я хочу замуж. Выдай меня замуж!» Сразу выговорила, как выпалила Софья. «Любое дело, дочка. Так ты мне перечить не станешь?» Зачем? Любое дело... Но оно от меня ныне не зависит. Все теперь зависит от государыни. Как она соизволит, ее проси. Боюсь. Ты проси. Что ж, изволь. Это дело простое. Жениха ей тебе выбрать столице не мудрено. Всякий тебя возьмет. Нет. Жених есть. Только согласие нужно. Есть? «Как есть? Кто такой?» «Да все тот же, батюшка!» «Тот же? Какой такой тот же?» «Тот, которого я и прежде хотела в мужья. Еще в Дохобене!» — нерешительно проговорила Софья. «В Дохобене?» — изумился Карл Самойлович. «Что ты? Я ничего не пойму!» «Был же у меня жених в Дохобене!» «Цуберка там был у тебя, другого я...» «Да, Цуберка!» Карл Самойлович вытращил глаза на дочь и изумленно молчал. н и ч е г о не понимал. «Что ты?» «Ума решилась?» «Или я не понял тебя?» «Или ты балуешься?» — выговорил он. «Цуберка!» «Ныне за Цуберку замуж собралась!» «Да что ты!» «Рехнулась совсем, что ли?» «Я его отец люблю!» «Как прежде, так и теперь!» — отозвалась Софья грустно. Карл Самович развел руками. «Ну, Софья, я от тебя этого не чаял услыхать!» — вымолвил он, наконец, гневно. «С виду ты совсем другая. Все даже девятся, глядя на тебя. А ты вдруг, выходит, совсем дура глупая!» Софья вдруг оживилась и стала горячо доказывать отцу... что если бы команда, арестовавшая всю их семью, запоздала на два дня, то она была бы теперь здесь, в Петербурге, уже с мужем, так же, как ее две тетки, Христина и Анна. «И слава тебе, Господи, что не успели свадьбу сыграть!» — воскликнул отец. «Что бы тогда было, ты бы сидела теперь здесь с нами, как твои тетки. Царица допустила бы тебя к себе только раз или два. А теперь ты живешь у нее во дворце». «Что ж из того? Я была бы замужем и счастливая, а теперь я одна!» «Да тебя выдадут замуж, я буду просить государыню. Она найдет тебе мужа из дворян здешних, из вельможных, а не ганца свинопаса!» «Суберка свиней не пас никогда!» — ребяческим голосом произнесла Софья, слегка обидевшись. «В стаде всяком и свиней есть». «Да не в том дело. Он простой мужик», — сердился Карл Самойлович. «А мы?» «Мы? Как? Что ты? Мы-то кто же? Те же мужики?» «Мы? Да, из мужиков же. Теперь уже дворяне русские. Были мужики. Да еще крепостные, а невольные. Были. Ну так что же?» Цуберка мог бы так же сделаться дворянином, милостью царицы. «Пастух? Дурак? Хорош был бы он дворянин, срам и соблазн один, ведь этот Цуберка — дурень совсем, оголтелый дурень!» «Не простей д я д я Дириха или ф ё д о р а что ли, отозвалась Софья резко!» Карл Самойлович замолчал и не знал, что ответить, хотя понимал и чувствовал всем сердцем, что его Софья с одной стороны просто ума лишилась, с другой совершенно права. Брат Дирих или Федор — тот же Цуберко. А ц у б е р к а пастух, б а б ы л и только. И л а т ы ш и нищий, дурак. Да чего же еще хуже-то? Карл Самойлович стал доказывать теперь дочери, что если бы он был теперь в д о х а б е н е с семьей, то все-таки никогда бы дочь свою не выдал за нищего Ганса. Об его согласии на такой брак смешно было бы и думать. Но главное, что поразило Скавронского, каким образом д о х а б е н с к а я ю н к у л д з е и нынешняя фрейлина, столь быстро жившаяся с новой обстановкой своей, каким образом эта прирожденная дворянка и барышня Могла любить и помнить по-прежнему дурака Ганса. «Это ведь чистое колдовство! Цуберка поил тебя каким-нибудь зельем, приворотом любовным!» Воскликнул, наконец, Карл Самойлович. «Что ж, может быть, — отозвалась Софья, — оно и похоже на это, потому что я вижу, что мне без него жизнь не в жизнь». Карлус не ожидал такого признания и только руками развел беспомощно. «Диковин!» — прошептал он, наконец, как бы сам себе. «И умница чудесная и дура, петая».